Глава 33. Ну что же, размышлял главком сухопутных войск, заторможенно как-то созерцая всю ту безумную демонстрацию военной мощи, которую начали здесь в столице без его приказа и ведома. В конечном итоге поездка в Киев имеет свои прелести. По крайней мере, в воде бронетехники на Красную площадь тебя обвинить не смогут. Хотя кто там потом будет разбираться, где именно ты был. Твои войска в твоём подчинении находятся, твои подчинённые командуют ими, вот и отвечай за них. Что они делают? Нет, вы посмотрите, что они вытворяют. Вдруг не удержался водитель, напрочь забыв, что везёт сразу трёх генералов. Они что там все по штабам этим ядерным охренели, что ли? Не понимают, что эта техника способна натворить на улицах Москвы, если начнутся стычки. Никаких стычек не будет. Обранил банников, глядя, как на перерез им застопорив движение идёт ещё одна колонна боевых машин, пехоты и танков. Не посмеют против такой силы переть не посмеют. Почему же не посмеют? Заела водителя. Разве в городе вся эта бронесила чего-нибудь стоит? не во вражевском, добытым в бою, а в своём русском городе, да к тому же в столице. Или, может, командиры этих частей рассчитывают полить по москвичам из орудий и давить толпу гражданских гусеницами? Помолчите, прапорщик, прервал его монолог полковник порученец Банникова. А ведь он прав, процедил Буров, вступаясь за водителя. Какого чёрта прав? Ничего он не прав. Кто против такой силы попрёт? Позабиваются по подъездам и будут сидеть тихо, разве что по кухням коммунальным судачить станут. Даже в вражеском городе танки и бронетранспортёры это всего лишь пылающие коробки. А в Москве при нулевой эффективности и при том, что солдаты в подавляющем большинстве своём не знают города, зато знают, что вся эта толпа свои, советские. Они попросту растеряются, и будут оппозиционеры вытаскивать их из танков, до да смотровые щели брезентами и куртками закрывать. Не нагнетайте обстановку, генерал-майор. В такт и в тон лязганию гусениц пробасил головком. Никаких жертв не будет. Это же демонстрация, обернулся он к Бурову. Всего лишь демонстрация. Чего? Техники, что ли? Силы. Обычная, примитивная демонстрация силы. Нервно постучал головком кулаком по бардачку, и все поняли, что оправдывается он уже не перед ними, сидящими в машине, а перед теми, кто будет предъявлять ему это обвинение официально, то есть перед прокуратурой, прессой, народом, перед самим собой. И приказа открывать огонь у солдат нет, да и снарядов в машинах нет. Патроны для личного оружия те, конечно, имеются. Тут уж как водится, Однако приказа на огонь они не получали. Когда в солдат полетят бутылки с зажигательной смесью, а смотровые щели водителей по закрывают брезентом и одеялами, они откроют огонь без всякого приказа, произнёс прапорщик. В моём послужном почти 2 года афган на воздушно-десантных войсках, я знаю, что это такое. Отставить, взъярил Сабанников. Я сказал, что это всего лишь демонстрация силы, устрашение для тех, кто не подчинится. А вы, прапорщик, ищите дорогу, ищите способ добраться до штаба. Не можем же мы до утра простоять на какой-то там на обочине. И тут вдруг всех удивил всё тот же полковник-порученец. Он повёл себя как переагитированный солдат, решивший, что в этой гражданской войне Ему лучше сражаться по ту сторону баррикад. Прошу прощения, товарищ генерал армии, но бывают случаи, когда самое разумное лишний часик простоять где-нибудь на обочине, всеми забытыми и никем не замеченными. И не надо было вам торопиться с возвращением из Украины. В конце концов, у вас там три округа, а время такое, что самый раз проинспектировать их, особенно Прикарпатский округ. Тем более, что когда-то вы и им командовали. В салоне машины воцарилось неловкое молчание. Банников понимал, что и полковник, и прапорщик-афганец по-своему правы. Как понимал и то, что теперь, когда выяснилось, что водитель из афганцев, да к тому же из десантников, с ним следует вести себя уважительнее. «Совет может быть и дельный», – неожиданно спокойно проворчал он, – да только слишком уж запоздалый и вообще если бы вчера я был в Москве я бы сделал всё возможное чтобы всю эту гусень поганую не вводить ведь перепашут же всё асфальт мостовые а что касается инспектирования прикарпатского военного неожиданно нарушил обед молчания генерал-майор с которым буров знаком не был и который хотя и представился но имя его сразу же было забыто Судя по всему, он оказался всего лишь попутчиком, с которым Банников вместе вылетал из Киева. Это как раз неплохой вариант, к нему ещё не поздно вернуться. Было бы не поздно, может и вернулся бы, хрипло проворчал Банников. Теперь он и сам вспоминал о пребывании в тихом, спокойном Киеве, как о спасительном реанимационном сне, ведь никто же его из Украины не отзывал. Никто не приказывал. В суете по чистке о нём бы попросту забыли, и вернулся бы он в белокаменную уже после всего этого пучь борделя, к тому же вернулся бы чисто плюйчиком. Но ведь можно же организовать какой-то повод для возвращения, молвил генерал. Организовать телефонный звонок от начальника разведки округа или одной из его армий дело несложное продолжил свои размышления вслух банников но только недавно прочёл в книге этого вашего предателя из гру резунасу ворова с явным наслаждением бросил он булыжник в огород главного разведуправления в лице бурова там он как раз о прикарпатском говорит почти дословно помню в прикарпатском военном округе грандиозные изменения на главу умер Командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бессарин. Кстати, добавил от себя банников. Я этого генерала знал и когда-то служил под его командованием. Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Абатуров, и сразу же в штабе военного округа начались массовые увольнения людей Бессарина и замена их людьми Абатурова. И сразу же волна изменений покатилась вниз в штабы армии, и дальше в том же духе. Не слишком ли старательно изучаете труды одного из самых подлых предателей родины, подколол его Буров. А там немало поучительного сказано много такого, чего не сказал и уже вряд ли когда-либо скажет публично любой другой грушник. Вы, например, генерал Буров Другое дело, что не надо было допускать, чтобы этот мерзавец настолько расписался, что его на десятки языков переводят и издают. Не так уж и просто это было сделать, не те времена, да и под охраной он был. Считайте, в подполье в течение многих лет пребывал. Оправдать можно что угодно, поэтому в деталях ударяться не будем. А коль уж дожились до того, что даже приговорённого к расстрелу перебежчика расстрелять не сумели, тогда извольте читать и изучать. Ибо это и есть тот взгляд, уточнил Буров, который отныне будет доминировать во взглядах на нас противника. Разведчик всегда должен дорого платить тому, кто поможет ему разгадать логику мышления, рассуждений и восприятия его страны и его разведки контрразведывательными службами противника. Не ты один, Буров, подобными байками действия своих разведпредателей оправдываешь. Но если хочешь изложить что-то конкретное по Украине, изложи. Самое время поменять командующих всеми украинскими округами, и в первую очередь Прикарпатского. Да свой там командующий, свой, равнодушно заметил Гловком, И штабистов тоже пока что менять никому не нужно. А они вроде бы все свои медлительно подключился к разговору безымянный генерал-майор. Но как только ярчук пообещает кому-либо из них, что оставит на старом тёплом посту или с повышением в Киев переведёт, например, на пост замминистра обороны, он тут же заявит: "Не я союз разваливал, ни мне, ни нам бразуры ложиться". И согласиться служить независимой Украине. Ты генерал прав, признал главком, в Украине войсками должны командовать исключительно наши люди, даже в том случае, если она действительно станет независимым государством. Но ведь ты же у нас инспектор, вот и поделись с министром обороны своими инспекторскими наблюдениями. Колонна бронетехники пересекающая им путь тоже почему-то остановилась, и там на перекрёстке в 100 м от машины Глоavkома образовалась непроходимая пробка, которая изрыгала сейчас ревние сотен моторов до да сатанинскую какофонию машинных клаксонов, на которые жали уже исключительно от бессильной ярости. А над всем этим столпотворением угрожающе витали клубы чадного дизельного дыма. В Украине сейчас всё активизируется. Возбуждённо убеждал генерал-инспектор, опасаясь, что пробка начнёт рассасываться и о нём попросту забудут. А когда ещё будет возможность изложить всё то маниакально наболевшее, что гложет его в последние месяцы, причём изложить самому главкому? Всегда найдётся какой-нибудь полковник, который придаст, а за добровольцами там дело не станет. Они в течение месяца такие дивизии развернут, да так по горам укрепятся, Короче, что вы предлагаете? Генерал-майор не выдержал его натиска банников. Расформировать его этот Прикарпатский военный округ, что ли? Ну, я бы прежде всего панику гнать все мастера, не дал ему высказаться головком. Чуть что, сразу в панику. Да я не из паникёров, но работать надо в округах. Там основа армии, поэтому о чем занимается наша разведка, мать вашу? Вновь обратился главком к Бурову. У нас ведь мощная армейская разведсеть от батальёнов включительно всё ещё не давал возможности излить душу. И что же, общие фразы до да предположений. Вы нам факты давайте. Да-да, факты, аналитику, рекомендации. А паниковать, паниковать мы все научились. Но вы не поняли меня. Я ведь по тому и говорю. Опять ринулся в бой генерал-инспектор Однако Буров, которому уже надоела его словоохотливость и которому очень не хотелось, чтобы эта стычка переросла в конфликт, в полголоса одернул его. «Прекратите, ради бога, не время сейчас, и так уже нервы у всех на пределе». «Вот именно!» — поддержал его Банников программы хаф это своё вот именно таким басом, словно перед ним в одном гигантском каре выстроили весь взбунтовавшийся и предавший отчизну насквозь украинский прикарпатский военный округ.